Бурлаки на Волге. 1868-1870 годы. Первая. Нева. Первые впечатления. Несмотря на тайную титаническую гордость духа внутри себя, в жизни я был робкий, непосредственный и до трусости непредприимчивый юноша. Особенно это и до сих пор осталось во мне. Я не любил путешествий и всяких экскурсий. Так и в одно тысяча восемьсот шестьдесят девятом году, готовясь к академическому мастерских конкурсу на малую золотую медаль и работая над программой и оф его друзья, я почти от зари до зари проводил время в добросовестных этюдах картине, покидал мастерскую только для сада академии, где писал этюды на воздухе и для отдыха на квартире недалеко от академии художеств, где я только ночевал. Академический коридор четвёртого этажа, как и сейчас, летом был особенно оживлён молодыми голосами конкурентов-товарищей. Пели, свистали, громко смеялись и целыми в атагами сговаривались о прогулке в белые ночи куда-нибудь на острова, встречать восход солнца и знакомиться с окрестностями Петербурга. Находили славельщики. По их словам, эти затворки поражали своей красотой и новизной. Я не верил и сторонился. Конкурентам запрещалось уставам показывать свой труд товарищам. В мастерские других не входили, и предпринцивые товарищи ловили отшельников в коридорах. В праздники я предпочитал не работать. Я любил проводить время в знакомом семействе, где были подростки-барышни. Там большей частью играли в фанты и танцевали до упаду. Я очень любил танцевать. Сосед мой по мастерской, программист-вольный слушатель К. А. Савицкий, был особенно общителен и большой затейник по части прогулок и всяких исканий, навезны впечатлений. А, Репин, я тебя давно ловлю. Кладя руку на моё плечо, торопился он. Пойдём завтра на этюды по Неве до Усть-Ижоры. Ой, вот ты застаёшь в расплох, уклоняюсь я. Я вовсе не думал ездить так далеко. И отчудник мой надо привести в порядок для такого путешествия. У меня всё в развале. Я привык тут как дома. Наложу красок на палитру и спускаюсь даже без всякого ящика в наш сад. И натуращик тут же козёный. Куда там ещё собак дразнить, как говорят наши хохлики? Ну как тебе не остроутили эти козёные Алексей и Иваны? возражает он запальчиво. И садишка, все эти стены и стены. Ведь тут ты никакого пространства не знаешь. Вздор все это, собирайся. Я тебе мигом приспособлю твой тюнник. Посмотрел бы ты какие берега, а за рыбаской у колонистов прелестные места. Завтра в семь, восемь часов утра мы едем на пароходе не кабинься, а душенька. Властно и настойчиво заключил он. Давай ка, тюнник. И действительно, он мигом обработал все мои приспособления в тюннике и так ловко, что я в удивлении невинно глядущий не мог даже ничем помочь ему, бо есть помешать. А утром мы уже бурлили по Неве, и я был в несказанном восхищении от красот берегов и от чистого воздуха. Погода была чудесная. Ехали быстро, и к раннему полдню мы проезжали уже роскошные дачи на Неве. Они выходили очаровательными лестницами, затейливыми фасадами, и особенно все это оживлялось больше и больше к полудню блестящей разряженной публикой и, всего неожиданно для меня, великолепным цветником барышин. как мне казалось, невиданной красоты. Боже, сколько их! И все они такие праздничные, весёлые, всех так озаряет яркое солнце. Какие нарядные, а какие цвета модных материй! Да такие же цветы кругом по клумбам окружают их. Глаза разбегаются во все стороны, ничего не уловишь. Путается и тасуется сказочный, невиданный ещё мною мир праздника. И как его много, без конца. Но вот ход замедлили. Станция Берег Высокий. Двумя разветвляющимися широкими лестницами, обставленными терракотовыми вазами с цветами, к средним площадкам спускаются группы неземных созданий. Слышен беззаботный говор, остроумный и розовый смех перлатых зубов. Тут и мужчины, и молодые люди, студенты и военные мундиры так энергично оттеняют цветник белых, палевых и красных зонтиков. Ну право же, всё это букет дивных живых цветов. Особенно летние яркие широкие дамские шляпы, газовые вуали и цветы, цветы. А духи, упоительные ароматы, доносятся даже к нам на пароход. Чары, чары, да невероятной фантазии. Ну, спасибо Советскому, без него я бы никогда этого не увидел. И это счастье было так близко, ведь не прошло и двух-трех часов, как мы вышли из академии. Для меня это была совершенно неожиданная новость. До этих пор я был полон гордой мысли украинского военного поселянина, что кроме Украины нигде в мире ничего хорошего быть не может. Спорил с товарищами, что харьковская соборная колокольня выше колокольни сакиевского собора. Петербург стоит на болоте, кругом его болото, а здесь неа природа – одни стриженные до гадости чахлые кустики севера. И вдруг такая роскошь растительности, такой густой, брыжущий свежестью цвет зелени, и сирени, и каштаны, и липы. А берёза-то, берёза, ведь у нас её совсем почти нет. Что же об этом молчат? Но ещё, на всём этом райском фоне надо признаться, всего красивее люди. Где уж нам, дуракам тут, как чисто одеты. С каким вкусом сидят на них платья. А на самом выразительном предмете на барышнях я уже боюсь даже глаза останавливать. Втянут, не оторваться потом, будут грезиться и во сне. что-то опьяняющее струится от всех этих дивных созданий красоты. Я был совершенно опьян этим животрепещущим роем. Эх, возраст, возраст. Ведь подумают, я преувеличиваю. Попросту ольгу на старости. Однажды, также в те же времена, день, проведённый в Лигове, был полон таких же чудес и красот. Но когда 20 лет спустя я поехал туда же искать дачу на лето, ясно представляя в воображении даже до мелких примет и дорогу, и расположение местности, дач, я проездил весь долгий день, утомил извозчика и не нашёл ничего прежнего. Всё уже было по-другому, прозаично, бедно и скучно. Ну что рассуждать к солнцу, к свету? Моя живая картина была само солнце без пятен, глаз не оторвать от её красоты и блеска. Однако что это там движется сюда? – спрашиваю я Усовицкого. Вот то темное сальные какое-то коричневое пятно, что это ползет на наше солнце? А, это бурлаки бечевой тянут барку. Браво, какие типы! Вот увидишь сейчас подойдут поближе, стоит взглянуть. Я никогда еще не был на большой судоходной реке и в Петербурге на Неве ни разу не замечал этих чудищ бурлаков. У нас в Чугуеве бурлака и называют холостика бездомного. приблизились. О боже, зачем они такие грязные и оборванные? У одного разорванная штанина по земле волочится и голая каля на сверкает. У других локти повылезли, некоторые без шапок. Рубахи-то рубахи истлевшие, не узнать розового ситца сидящего на них полосами. И не разобрать даже ни цвета, ни материи, из которой они сделаны. В вотлохмоте. Влегшие в лямку груди обтёрлись до красна, оголились и побурели от загара. Лица угрюмое, иногда только сверкнёт тяжёлый взгляд из-под пряди взбившихся висячих волос. Лица потные блестят, и рубахи насквозь потемнели. Вот контраст с этим чистым ароматным цветником господ. Приблизившись совсем, эта вьючная ватага стала пересекать дорогу, спускающуюся к пароходу. Невозможно вообразить более живописной и более тенденциозной картины. И что я вижу? Эти промозглые страшные чудища с какой-то доброй детской улыбкой смотрят на праздных разряженных бар и любувно оглядывают их самих и их наряды. Вот, пересекши лестницу, передовой бурлак даже приподнял бичевку своей загорелой чёрной ручищей, чтобы прилесные сельфиды барышни могли спрыгнуть вниз. Вот невероятная картина, кричу я савицкому: никто не поверит. Действительно, своим тяжелым эффектом бурлаки, как темная туча, заслонили весеннее солнце. Я уже тянулся вслед за ними, пока они не скрылись из глаз. Пароход наш тронулся дальше. Мы скоро нагнали барку и видели уже с профиля и нагруженную расшиву, и всю бечеву от мачты до лямок. Какая до потопность! Вся эта сказочная барка-ролла казалась мне и смешной, и даже страшной своими чудовищными возницами. Какой однако это ужас, говорю я уже прямо. Люди вместо скота впряжены. В Совицке неужели нельзя как-нибудь более прилично перевозить барки с кладями, например, буксирными пароходами? Да, такие голоса уже раздавались. Совицкий был умница и практически знал жизнь. Но буксиры дорогие, а главное, эти самые вьючные бурлаки и нагрузят барку, а нежи разгрузят её на месте, куда везут кладь. Пойди-ка там по ещё рабочих крючников. Чего бы это стоило? Совицкий мне нравился тем, что он был похож на студента и рассуждал всегда резонанно. А ты посмотрел бы, как на верховьях Волги и по всей системе каналов в улямке бичевой тянут, произнёс он. Вот действительно уж диковина. Там всякая твари попаря в прижено, и все дружно тянут, смеясь, и баба, и лошадь, и мужик, точно нарочно, чтобы мир почудить, и всё это по крутому берегу так эффектно на воздухе рисуется. Всему этому я уже плохо верил. Я был поражён всей картиной и почти не слушал его, всё думал. Всего интереснее мне казался момент, когда чёрная потная лапа поднялась над барышнями, и я решил непременно писать эскиз этой сцены. Но программа Иофа и его друзья поглощала всё время этюдами к ней. Ближайшим развлечением была игра в городки в Академическом саду, на месте нынешнего склада дров. Постоянными товарищами в игре были и П. Ропет, архитектор, М. Кудрявцев, живописец, и С. Богомолов, тоже архитектор, Я. Макаров, Урлауб и другие. Однако и посреди игр, и в знакомом семействе с барышнями я не мог отделаться от группы бурлаков и делал разные наброски то всей этой группы, то отдельных лиц.